Не опасался он и того, что император призовет его к ответу, если расследование не увенчается успехом. Нет, дело в другом. Он уважал старого одинокого друга, которого народ теперь называл богом, и рисковал утратить самое ценное — его доверие. Ведь старый учитель от русского языка, ныне правитель Римской империи, смиренно попросил его о помощи, и Аврелию очень не хотелось огорчить его. «Посмотрим», — рассуждал сенатор. «Как же обстоят дела? Пока что у меня двое мертвых ритиариев, и лишь некоторые догадки о том, кто мог их убить. Тут я как раз брожу в потемках. Если мои предположения верны, скорее всего, это кто-то из гладиаторов». «Но кто?» как смог убийца совершить свои злодеяния, ведь, достав столь сильный яд, он сумел еще и скрыть все следы преступления. Подземелья арены тщательно обысканы, как и атлеты. Что же касается Несы, то это, конечно, она дала маковый отвар Хеледону до того, как вмешательство Фламинии вернуло атлета на арену. Маловероятно, однако, что актриса действовала по собственной инициативе. Конечно же, она выполняла приказ Сергия Маврика, которому чрезвычайно обязана, ведь это он избавил ее от кузнеца Вибона. Адвокат крепко держал актрису в своих руках и мог в любую минуту уничтожить, точно так же, как когда-то создал. Несомненно, за всем этим стояла тень Сергия, управлявшего гигантской аферой со ставкой на Хелидона, и к ней наверняка имели отношение некоторые гладиаторы и сам Ланиста. Кто знает, сколько раз Ауфидий прежде подтасовывал результаты гладиаторских боёв, причем без ведома самих сражающихся, и все же... Если бы Халидон заметил это и отказался выступать, то сначала несе потом и Турию приказали бы убить его, а не просто оглушить наркотиком. Аврелий вскочил, разозлившись на самого себя. «Это же смешно», — сказал он себе. «Адвокат такого уровня, как Маврик», Гребущий деньги лопатой не стал бы рисковать смертной казнью из-за каких-то пятидесяти тысяч сестерцев, тем более что он прекрасно знал жертва римский гражданин, а не раб, как все полагали. Эта афера, к тому же, наверняка не единственный источник дохода хитрого адвоката, содержащего целую армию отличных юристов, которые прекрасно умели вкладывать средства из его наиболее сомнительных источников во вполне законные предприятия. Сергий владел землями, деньгами и домами по всему Риму. Если он обращал внимание на какое-то здание, владельцу волей-неволей приходилось уступать его — иначе он рисковал, что совершенно случайный пожар уничтожит его владение за несколько часов. Система известна. Разве не так же веком ранее, во времена Триумвирата, Красс собрал огромные богатства, которые передал потом Цезарю, желая помочь ему завоевать Галлию? Никто, ясное дело, не решается подавать в суд на таких известных и влиятельных людей. В случае с Мавриком все тоже отлично понимали, что перечить ему опасно для жизни. На этот раз, однако, если бы удалось доказать соучастие Сергия в убийстве Хеллидона, то, возможно, адвокат ответил бы, наконец, не только за это убийство, но и за все свои предыдущие преступления. И все же, кто посмеет восстать против него, кто попытается хотя бы усомниться, В правоте такого могущественного человека, кто, если не он, публий Аврелий Стаций, получивший от Клавдия Цезаря право действовать от его имени. Он должен найти способ разрубить эту цепь круговой поруки, иначе Клавдий решит, что зря положился на него, подумал, глубоко опечалившись Патрицией. Начинать следует с самого слабого звена, с несы. Что-то подсказывало ему. Несмотря на свое положение известной актрисы, в глубине души она оставалась все той же юной девушкой и не очень изменилась с тех пор, как ее насиловал Вибон. Богатая и знаменитая, она по-прежнему служила инструментом в чьих-то руках».